Галаго 766 Секта карающей длань. Половину планета Небесная длань покрывала моря, оставшаяся часть занимала суша, поэтому из космоса планета была сине-жёлтого цвета. От неё исходила сильная жизненная энергия, что указывало на невероятную и силу звёздного источника. Ява была меньше, чем была внепланети цивилизации Божественная Ока, но планета Секта карающей длань своим сиянием затмевала главные планеты императорской семьи. Планеты Карающая Длань, Первозлата и Гармония властвовали над всей цивилизацией Божественное Око. Эту планету защищала немыслимом мощная магическая формация. Окружая всю планету и семь спутников, она могла отразить атаку практика стадии планеты. К тому же на ней жил патриарх секты Карающая Длань, его аура стадии планеты напоминала Солнце, чей свет озарял собой каждый уголок планеты. На планету каждый день пребывало много практиков, будь то ученики многомиллионной секты Карающая Длань или представители подконтрольных им сект. Жизнь здесь била ключом, с загодой секторов для собственных нужд возвела тысячу космопортов и несметное множество тренировочных комплексов. По прибытии Иван Бролео увидел разноцветное, словно миллион радуг сияние магической формации и почувствовал могучее давление магической формации, способное сотрясти даже душу. Какая сильная магическая формация. Галядя на спутнике планеты Небесное Длани, чувствуя мощь магической формации, Аван повеле выбросила из головы неприятные мысли и направился к гостевому входу. Никто не мог свободно приземлиться на планету Небесная ладья. На всей её территории существовало только три открытых для гостей входа. Прибывающие практикой и корабле регистрировались и приземлялись в одном из трёх портов. Если уровень доступа гостя был недостаточно высоким, они не могли и шагу ступить в места, куда им не разрешалось заходить. Тот, кто пренебрегал этим правилом, испарял ла планетарная магическая формация. По мере приближения к планете Ван Бола чувствовал, как его сдавливает мощь магической формации. Под пристальным взглядом стража планеты Небесная Длань Ван достала менную пластину. Сверьёв имеса с списком гостей, охранник пропустил его. К сожалению, ему почти никуда не разрешалось ходить, его передвижения были сильно ограничены. Ван Бола был не против. После успешного прохождения магической формации он почувствовал не только плотную жизненную силу, но и высокую концентрацию духовной энергии. Его божественное сознание не могло накрыть всю планету, но даже так он обнаружил несколько мест, где духовной энергии было очень много. Во всех этих местах находились врата в Секту Карающей Длань. Всего их было 7. Каждые врата были выполнены крайне изобретательно. Они были вырезаны между склонами высоких гор Близнецов, сделанных из необработанного духовного камня. Между ними стояли врата, ведущие в Секту Карающей Длань. Некоторые врата были построены на море, другие в горах, а некоторые прямо посреди пустыни. Величие Хаоры потрясало, за вратами скрывалось нечто ещё более невероятное. По словам Декуньзы, секта, крающая длань, располагается на планете, но на самом деле она находится в изолированном пространстве. Поря над океаном, Ван Буэлэ приготовился влететь в ворота, стоящие между двумя торчащими из воды шпилями из духовного камня, как вдруг у него над головой забурлили облака. Сначала прогремел гром, потом среди облаков показался кусочек огромного лица. Валерий Куэлэ, ван Буэлэ, ван Буэлэ, ван Буэлэ, ван Буэлэ, ван Буэлэ, ван Опустившееся следом аура заставило море забурлить. Морская вода разошлась в стороны, словно от страха перед этой силой. От такой мощи Иван был перехвател дыхание, даже его душа дрогнула. В присутствии такой ауры его охватила неконтролируемая дрожь. Стоило ему отлететь в сторону, как в небе показалась остальная часть безстрастного человеческого лица. Судя по металлическому отливу, оно не принадлежало живому практику. Металл антрацитового цвета покрывали большие мерцающие руны. Это В голове Ван Дуала сразу возник ответ. Тем временем лицо в небесах вспышкой уменьшилось и превратилось в обычные доспехи, которые носила женщина. Густая грива роскошных чёрных волос развевалась на ветру, и её лицо и фигуру, казалось, вырезала из ёшмы какой-то гениальный скульптор. Эта красавица со своим ангельским лицом и манящими формами везде приковывала к себе взгляды всех мужчин. И вот только её идеальное лицо не выражало эмоций, взгляд источал холод. Женщина в чёрных доспехах снизошла с неба. Пролетев мимо Ван Буэлэ, она вошла во врата между двумя горами-близнецами, воздух покрылся рябью, а потом она исчезла. Она даже не посмотрела в сторону Ван Буэлэ, словно для неё его не существовало. «Бессмертный дхармический корабль!» Ван Буэлэ сделал глубокий вдох. По ауре она намного превосходила командира Легиона Черный Дракон, уступая только практику стадии планеты, а значит, она была бессмертной. В гигантском лице, ставшем доспехами, Ван Буэлэ сразу признал дхармический корабль. В цивилизации Божественное Око только 3 великих секты и императорская семья могли создавать такие артефакты с помощью продвинутых техник переплавки. Простые практики не могли им управлять. Таким правом обладали только бессмертные. Эта вещь в результат сплава самых лучших техник переплавки цивилизации Божественное Око. В глазах Ван Боле появился едва уловимый блеск. Раньше он только слышал о хромических кораблях, увиденное сегодня привело его в неописуемый восторг. Тхармический корабль уступал помощь его тёмному артефакту, но превосходил кинжал президента федерации. Такая штука не уступала божественному оружию, заключённому в руке монарших лат. Разница в силе бессмертных с тхармическим кораблём и без просто колоссальная. Ван Буоло задумался о своих монарших латах. Если научись строить тхармические корабли, то смогу как-то адаптировать эту технику на монарших латах. Идея была весьма интересной. Правда, сейчас ему ещё было рано об этом думать, пообещав себе вернуться к этой идее в будущем, он влетел во врата между склонами гор. Ван Боло как будто пролетел сквозь водопад, по воздуху пошла рябь, а потом он исчез. В тот же момент время остановилось. После прохождения водопада Ван Боло завис в пространстве. Его окружило массивное холодное сознание. Похоже, оно хотело проверить его личности всё, что он с собой принёс. Это было решающее проверка техники истока. Сейчас выяснится, получилось ли у Ван Буэлэ по-настоящему взять себе личность Луння Ньзы. До прихода сюда он выспросил у Деку Ньзы все подробности. Он был уверен, что техника истока без труда выдержит проверку. Всё прошло удачно. Божественная способность Чень Цина оказалась не по зубам сектам цивилизации Божественное Око. Холодное сознание не обнаружило в нём ничего подозрительного. Спустя семь-восемь вдохов мягкая сила толкнула Ван Буэлэ вперёд. С него спала наложенная до этого печать. Появился он уже на территории настоящей секты карающей адлань. По голубому небу летали белые журавли, в воздухе витала духовная энергия. Вдали змеились серебряные реки, высокие горные пики затягивал туман, у их подножий раскинулись бескрайние духовные поля. Всюду щебетали птицы и благоухали цветы, между небом и землёй летали практики. Некоторые весело болтали, другие с надменным видом куда-то спешили. Изредка раздавался яростный рев какого-нибудь волшебного зверя. В вышине кружили драконы, чья серебряная чешуя ослепительно сверкала на солнце. Ван Боула невольно прищурился. Он стоял на горном алтаре в окружении высоких колонн и спещерных магическими символами. Пока он любовался сказочным пейзажем, с неба снизошла женщина с культивацией стадии зарождения души. Она носила на ряд фрейлины, какие в старину было принято носить при дворе. Заурядная внешность, высокие скулы и родинка размером с ноготь мизинца слева от губ Весьма непримечательная внешность и низкая культивация никак не помешали ей надменно смирить Ван Бола взглядом, поряд в воздухе у него над головой. Она холодно сказала: "Лонг Нянзы, следуй за мной. Тебя хочет видеть патриарх".